Глава 26 Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Всему прошу Тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть От первосвященников я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их, и принуждал хулить и Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь, С неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои». «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верую в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал «Безумствуешь ты, Павел!» «Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он. «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Павел сказал: Молил бы я Бога, чтобы мало ли много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих ус. Когда он сказал это, царь и правитель, Вереник и сидевшие с ними, встали. И, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или ус не делает. И сказал Агрипофесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря». Посему и решился правитель послать его к Кесарю.